Глава пятьдесят Владимир. Лифт не реагирует, потому что во всем районе свет вырубили. Вовремя. Я бегом поднимаюсь по лестнице, подсвечивая фонариком на телефоне. В полной тишине шаги кажутся грохотом. Нетерпение сводит с ума. А ведь когда-то казалось, что его у меня в достатке. Я думал, что могу ждать сколько угодно, что могу в принципе все что угодно. Моя жизнь мне вроде бы нравилась. Теперь оглядываюсь и сам себе поражаюсь. Мне надо ее увидеть прямо сейчас. Не зря же я летел через полстраны. Думал, меня вполне устроит одиночество и фиктивный брак. Всего один разговор, и мир вновь перевернулся. Пока летел домой, картинки перед глазами мелькали. Умею ли я скучать? Оказывается, умею. Мне не нравится от кого-то зависеть, но правда состоит в том, что отношения подразумевают привыкание к человеку, а частое общение — отличная почва для того, чтобы взрастить нечто большее, сильное, абсурдное, Если зерна бросить, конечно. А у нас их было в избытке. Несмотря на дурацкие обстоятельства знакомства. Седьмой этаж. Терпение закончилось еще на пятом. Я себя не оправдываю и не идеализирую. Я такой, какой есть. Меняюсь, конечно, по возможности. Со скрипом, со вспышками раздражения и даже агрессии. Нелегко и не быстро. Когда тебе двадцать, с небольшим лет ты здоровый, образованный, предприимчивый и вдобавок живешь за тысячи километров от родных и друзей, Сначала строишь свою жизнь по привычке, как научили родители. Но потом с людьми разными знакомишься, общаешься, они влияют. Сам начинаешь размышлять о том, об этом. Молодость прощает далеко не все и не всем, но меня удача любила долгое время. Тогда, давным-давно, Яния мне понравилась. Голову снесло напрочь. Она тогда спала с моим приятелем, он нас и познакомил. Не только с ним, конечно. Я был у нее девятым по счету я не танцевала в элитном клубе и для некоторых посетителей делала исключение зарабатывала в пять раз больше меня и казалось будто взрослее и интереснее я ей не платил ни разу через три дня после нашего знакомства три дня почти непрерывного секса и болтовни обо всем подряд жизни политике детстве мечтах и планах она расплакалась и попросила помочь ей призналась что дважды пыталась бежать из омска но ее ловили и возвращали Видеть слезы этой хрупкой девчонки почему-то было неприятно, а дальше закрутилось. Ее проблемы я решил. О том, что сделал, не жалею. Условием было, что карьеру она свою в стриптизе, разумеется, бросает раз и навсегда, и мы начали пытаться что-то строить. Она раскрылась. У Яни оказались золотые руки, она потрясающе готовила, пекла разные сладости, закончила курсы и стала шить. Сначала одежду, затем шторы на заказ. Но это потом, а поначалу. Моих денег едва хватало. Оклад особенно в первые годы, был смешным. У отца просить деньги на любовницу, ну, как-то так. Тем более он отговаривал меня от прокуратуры. Свободным юристом можно заработать намного больше. Казалось, если я не смогу покупать Яне и то, что ей нравится, она вернется к прошлому, и оно ее размажет окончательно. Мне казалось, что если она вернется к прошлому, я этого не переживу. Влюбился так, что сам себя не узнавал. Первые два года отношений пролетели как миг. Потом мы начали ссориться. Когда меня перевели из Омска в республику, я даже размышлял, брать ли Янью с собой. Но оставить там было нельзя, опасно. Тогда я начал готовить нас к разрыву. Потихоньку, медленно. ней сделали новые документы, причем так аккуратно, что найти ее сейчас практически невозможно. Придумали новую историю, якобы погибших в ДТП родителей. Яния обстригла волосы чуть ниже подбородка, перекрасилась в черный. Она рыдала над своей светлой косой до задницы, но зато на новых фотографиях в паспорте ее не узнать. Наверное, мы оба чувствовали, что наш корабль тонет, но не понимали, как его спасать. Я приезжал все реже. Мы стали так часто ругаться, что с трудом можно было нагрести год из следующих трех без скандалов. Несколько раз расходились, но она всегда была где-то рядом, манила, срывался. В конечном счете она ни в чем не была виновата. Мои собственные ошибки, мой ежедневный выбор. Я ценил Янию, тогда еще Свету, за то, что она помогала одерживать победы в играх с совестью, восхищалась. Когда я впервые взял деньги у бизнесмена, напился в хлам, она была рядом и смеялась над моими метаниями. Я же был уверен, что все, хана. Но за мной никто не пришел. И во второй раз не пришел, и в третий. В республике так вообще грести можно было лопатой, там никто ни за кем не следил. Ощущение полной безнаказанности и абсолютной власти вскружило голову. Все вокруг зарабатывали деньги, кто во что горазд, Занимались, так сказать, бизнесом. Наша команда много хорошего делала для столицы и всей республики. Мы задницы рвали, но о себе не забывали тоже. Чтобы не охереть окончательно, держался только за принципы. Я их нарушал в исключительных случаях. Так мне тогда казалось. Мир перестал быть черно белым он наполнился оттенками. Яня всегда шутила, что испортила хорошего мальчика. Еще немного — И я приличное жилье себе купил бы, как нормальный, уважающий себя прокурор. Проблема в том, что хорошим я никогда не был. Всю жизнь боролся со своей темной стороной. Меня влекло к запретному, острому, опасному. И тут я дал себе зеленый свет. Сам охренел от происходящего. Мы тратили деньги на всякое фуфло. А, ну, купили ей квартирку. Себе я ничего не покупал, чтобы не навлечь подозрения и не спалиться перед родителями. Но деньги не особо спасали любовь. Мы перестали говорить о чем-то еще, кроме бабла. Успех начал измеряться его количеством. Цинизм зашкаливал. Последний год я постоянно пребывал в плохом настроении и не отдавал себе в этом отчета. Убеждал себя, что ничего ужасного не делаю. Так по мелочи беру, подумаешь. Не у всех и далеко не всегда. В действительности меня тошнило от самого себя день за днем. Это я понял одним зимним вечерком. Когда внезапно оказался у Гловыча в кабинете, в наручниках. Шарахнуло так, что осознал все. В секунду переосмыслил. Я не ожидала у себя шампанским и особенным ужином. Я должен был принести много денег. Я понял тогда, что никогда к ней не вернусь. Гловоч смотрел на меня с сочувствием, впрочем, в иные секунды не мог скрыть улыбку. «Что делать будем, Владимир?» вздохнул мой будущий тесть. «Для твоего бати это будет удар. Не знаю даже, переживет ли Сергей Владимирович». «Не переживет. Это я знал точно». Понял в тот момент, когда меня скрутили. Понял, так четко и ясно, словно кипятком ошпарили. Значение всех предупреждений отца дошло как-то внезапно: что не той дорогой иду, не с той женщиной и не туда. Гловоч продолжал: Я постараюсь тебе помочь, но сам понимаешь, сделать тут мало что можно. Думаю, лет двенадцать строгача тебе дадут. Ну, ты и сам уже знаешь, сколько бы запросил у суда за такую сумму. Ну ничего, в 42 выйдешь, начнешь все сначала. Старший сын прокурора Южного края был пойман на взятке в особо крупном. А ведь я ее даже брать не хотел. Чуйка вопила, что не надо. Но позволил себя уговорить. Если бы ужас и раскаяние умели убивать, я был бы уже трупом. Страшила ни тюрьма, ни потеря девушки или сытой жизни. Пугал позор, который я навлек на себя и свою семью. Меня лихорадило, волосы на голове шевелились. Картинка перед глазами вдруг прояснилась, и я посмотрел на свою жизнь свежим взглядом. Вспомнил себя двадцатилетнего с дипломом в зубах и целью сделать этот мир лучше. В какое же убожество я превратился за каких-то 8 лет. «Вы мне дадите пистолет?» — спросил я. Есть вещи поважнее бабы, поважнее самой жизни. Я смотрел в одну точку и понимал, что выход только один — кровь, на ней так много завязано. Она символизирует саму жизнь, родство, способность сопротивляться. Моя семья такого позора не заслужила, и смыть его можно было только одним способом. Подумай хорошо, ты молодой, не глупый, еще все успеешь. Гловоч поднялся с кресла, дошел до сейфа. Открыл его, достал пистолет Макарова и положил передо мной на стол. Он заряжен? Да. Опасаясь, что Гловоч передумает, я быстро схватил пистолет, поднес к виску и нажал на курок. Холод металла ужалил кожу. Хлопок оглушил одно ухо. Гловач заржал. Меня швырнуло в пот. Я отбросил от себя оружие на стол, сердце барабанило о ребра, пот струился по вискам. Глович дошел до сейфа, взял патроны. Зарядил Макарова на моих глазах и вновь положил передо мной. Я сглотнул. Во второй раз руки уже дрожали, потянулся. — У меня есть к тебе предложение, Владимир, — сказал Артем Федорович. — Не спеши, послушай. Это займет минуту. Ты ведь нормальный мужик, не психопат, не идиот, не чмо конченное. Вляпался по дурости. Я ведь знаю, что долго отказывался. Всякую жесть обходишь стороной, болеешь за страну и идею. Почему согласился в итоге? По глазам вижу, что осознал уже все. Второй шанс хочешь? Мне его в свое время не дали, к сожалению. Тебе повезло больше. Сколько с тех пор прошло времени? Месяца четыре, пять? целая жизнь. Клянусь, я начал ее сначала. Десятый этаж. Вдох, выдох. Тринадцатый. Вдох, выдох. Я открываю дверь и залетаю в квартиру. Темно. Захожу в спальню и замираю на целую секунду, чтобы полюбоваться Анж. Сердце сжимается. Не помню, когда в последний раз испытывал такие сильные эмоции. Вообще испытывал что-то? Я скучал. Господи, как же я по ней скучал эти сутки. Подхожу к кровати, опускаюсь на колени и целую свою принцессу в лоб. Горячий. Очень горячий. Сердце стучит в висках. Меньше полугода назад в кабинете Гловача я узнал, что есть вещи похуже смерти. Сегодня понял, что существует кое-что пострашнее позора. «Анж! Кокос! Ну как же ты так?» — шепчу беззвучно. Я улетел вчера утром. Она почти сразу заболела. Леркины дети заразили на той неделе. Сестра сейчас с младшей в инфекционке. Инкубационный период длился три дня. Мне хоть бы что, а вот Анжелика свалилась. Навязанная жена, нелюбимая поначалу. Я бы никогда на ней не женился, если бы не пришлось выбирать между ЗАГСом и смертью. Дочь человека, которого презираю. Наверное, за то, что сам едва не стал таким же. Однажды уже предавшая. Больная неизлечимой болезнью. Мое отравленное яблоко. Я опускаю голову, беру ее руку и целую. Морозец пробегает по коже. Она не должна болеть. Температура вчера поднялась до 41 за час. Лика сознание потеряла. Я звонил вечером, она не отвечала. Я, блядь, звонил целый час, она не отвечала. Потом взяла трубку и спросила, как вызвать врача. Один короткий разговор перетасовал приоритеты. Лучший инфекционист края был у нее через 20 минут. Ей сделали укол, взяли анализы. От госпитализации Анж отказалась, хотя и настаивал. Врач успокоил, что ничего опасного и нет повода для паники. Через три дня пройдет. Но как я могу ему верить, когда Анжелика в группе риска? Мы когда созвонились по видео, я глаза её увидел и дурно стало. Что я, блядь, с этим могу сделать? Как это прекратить немедленно? Конечно, я сразу же поменял билеты. Внутри все тугим узлом скрутилось и продолжает затягиваться от злости, переходящей в бешенство. Почему болеет именно она? Почему самая чистая и добрая девочка должна расплачиваться за грехи отца таким способом? Почему не этот придурок Костя? Она. Моя девочка. Моя любимая славная девочка. Другой уже не надо. Я к этой привык. И отвыкать не собираюсь. Меня задолбали деньги, которые уходили сквозь пальцы. И скандалы задолбали. И постоянная ревность, которая давным-давно перестала питать любовь, а напротив, выжгла ее напрочь. Я хочу уважения. Хочу, чтобы по-простому, искренне и честно. Я хочу семью, хочу детей, хочу жить так, чтобы они мною гордились. Я хочу все это с ней, потому что, как и у всех людей, помимо тёмной стороны, у меня есть ещё и светлая. И когда я рядом с женой, эта светлая сторона больше не кажется мне скучной. И секс с хорошей девочкой скучным тоже не кажется. И завтракать мне уже хочется. Все это хочется. Я с первого дня ломаю себя и стараюсь быть с Анжеликой помягче, чтобы не испугать. Но теперь кажется, что в мягкости нет ничего стыдного, когда ты наедине со своей женой. Нет ничего стыдного в том, чтобы встать перед ее кроватью на колени и признаться, как пожалел о том, что не послушал ее и не остался, как адски скучал по ее улыбке и запаху. Температура больше сорока. Такое вообще бывает? Люди выживают после подобного? Если бы можно было вернуть время, я бы на дорогу перед машиной лег, чтобы Анж не попала в ту аварию. Я поменял билеты и прилетел в воскресенье утром, хотя должен был только в понедельник. Едва успел дать Косте ценные указания перед отлетом. Я не доверяю ему, но кое-какую тупую работу он выполнить все же может. Анжелика вздрагивает и пугается: Это я, шш, кокос! Это я. Шепчу снова целую ее в лоб. Опять температура растет, да? Померим? Вова! Она силится оторвать голову от подушки. Ты как здесь оказалась? «Телепортировался?» «Ага, типа того. Может, в больницу поедем?» Андрей Вячеславович сказал, что ничего страшного. Это просто вирус, надо отлежаться. Лекарства я пью. Он придет утром, ты зря паникуешь. Андрей Вячеславович — инфекционист, у него большой опыт работы с вич-инфицированными пациентами. «Давай уже, выздоравливай. Ты мне все планы сорвала своей болезнью. Почему я должен был все бросить и бегом бежать в аэропорт? Снова начинаю на нее ругаться». Блять, ну вот что я за человек такой?» Анжелика в ответ улыбается. «Ты бежал бегом?» Изгибает бровь. «Хотела бы я на это посмотреть». Я тоже улыбаюсь. «Машину пришлось припарковать за две улицы. Там авария была», — говорю в свое оправдание. «Мне не хуже, Вов. Только я не хочу тебя заразить. Ты бы лег на диване сегодня». Непременно. Наклоняясь и нежно целуя ее в губы. В этот момент дают свет, лампа над головой вспыхивает, с непривычки слепит глаза. Анжелика щурится, трёт свои, а потом улыбается вновь, просто от радости меня видеть. И я чувствую, что внутри все будто расцветает. Я дома.